Аристотель. О душе. Читает Константин Корольков. Книга первая. Глава 1 Место психологии среди других наук, метод исследования, природа души, значение превходящих свойств для познания сущности, связь души с телом, исследование души – дело естества испытателя. Определение состояния души естествоиспытателем и диалектиком. Предмет и точка зрения естествоиспытателя – техника, владеющего искусством, математикой и философом. Основной материалистический вывод главы. Признавая познание делом прекрасным и достойным, но ставя одно знание выше другого, либо по степени совершенства, либо потому что оно знание о более возвышенном удивителем, было бы правильно по той и другой причине – отвести исследование душе одной из первых мест. Думается, что познание души много способствует познанию всякой истины, особенно же познанию природы. Ведь душа есть как бы начало живых существ. Так вот, мы хотим исследовать и познать ее природу и сущность, затем ее проявления, из которых одни, надо полагать, составляют ее собственное состояние, другие же присущи через посредство души и живым существам а именно как действующая, движущая, целевая и формальная причина. Давиться о душе чего-нибудь достоверного во всех отношениях и, безусловно, труднее всего. Поскольку искумы общим многим другим знаниям, я имею в виду вопрос о сущности и о сути вещей, то есть чисто психологические, а также психофизиологические и биологические проявления деятельности души. Можно было бы, пожалуй, предположить, что есть какой-то один путь познания всего того, сущность, чего мы хотим познать, так же, как есть один способ показать превходящие свойства вещи, так что следовало бы рассмотреть этот путь познания. Если же нет какого-то одного и общего пути познания сути вещи, то становится труднее вести исследование, ведь нужно будет найти для каждого предмета какой-то особый способ. И даже когда станет ясно, что этот способ, есть доказательства, деление или какой-нибудь другой путь познания, остается еще много затруднений и возможных ошибок. Надо подумать о том, из чего исходить, ведь для разного начало различное, например, для чисел и плоскостей. Быть может, прежде всего необходимо определить, к какому роду сущего относится душа и что она такое. Я имею в виду, есть ли она определенное нечто, то есть... Сущность или же качество, или количество, или какой-нибудь другой из различенных нами родов сущего. Далее относится ли она к тому, что существует возможности, или скорее есть некоторая интеллектия, ведь это имеет немаловажное значение. Следует также выяснить, состоит ли душа из частей или нет, и однородны ли все души или нет. Если неоднородны, то отличаются ли они друг от друга по виду или по роду. Это нужно выяснить потому, ну, что те, кто говорит о душе и исследует ее, рассматривают, по-видимому, лишь человеческую душу, но не души животных. Речь идет о платониках. Не должно ускользать от нас и то, одно ли определение души, как, например, определение живого существа одно, или душа каждого рода имеет особое определение, как, например, душа лошади, собаки, человека, бога, Живое же существо, как общее, есть либо ничто, либо нечто последующее. Живого существа, как общего, универсалия нет, если его понимать как самосущую платоновскую идею. Но оно существует, если мыслится как нечто последующее по отношению к единичным живым существам. Ибо, согласно Аристотелю, без индивидуального нет и универсального, с упразднением единичного упраздняется и общее. Подобным же образом обстоит дело и со всякой другой, высказываемой общностью. Далее, если имеется не множество душ, а только части душ, то возникает вопрос. Нужно ли сначала исследовать всю душу или ее части? Трудно также относительно частей определить, какие из них различаются между собой по природе, и нужно ли сначала исследовать части или же виды их деятельности, например, мышление или ум, ощущение или способность ощущения и точно так же относительно других способностей души. Если же нужно сначала исследовать виды ее деятельности, то опять-таки можно было бы поставить вопрос, не следует ли сначала рассмотреть то, что им противо например, ощущаемое прежде способности ощущения, мыслимое прежде мыслительной способности. По-видимому, полезно не только знать суть вещи для исследования причин превходящих свойств сущностей, как, например, в математике, что такое прямое, кривое, что такое линия и плоскость для выяснения того, скольким прямым равны углы треугольника, но ну и обратное. Знание превходящих свойств вещи весьма много способствует познанию ее сути. В самом деле, когда мы, благодаря нашей способности представления, в состоянии мысленно воспроизвести превходящее свойства «вещи» все или большинство, мы можем самым надлежащим образом говорить также о сущности. Ведь начало всякого доказательства – это установление сути «вещи». Таким образом, ясно, что можно было бы назвать диалектическим то есть основанных на вероятностных посылках, таких, которые кажутся всем большинству или мудрым заслуживающими доверия, и пустыми все те определения, при помощи которых не только нельзя объяснить превходящие свойства, но даже нелегко составить предположения о них. Вызывает затруднение и изучение состояния души. Все ли они принадлежат также и тому, что обладают ею, или есть среди них нечто, присущее лишь самой душе? Это, конечно, необходимо выяснить, хотя и нелегко. В большинстве случаев, очевидно, душа ничего не испытывает без тела и не действует без него, например, при гневе, отваге, желании, вообще при ощущениях, но больше всего, по-видимому, присущи одной только душе мышление. Если мышление есть некая деятельность представления или не может происходить без представления, то и мышление не может быть без тела. Если же имеется какая-нибудь деятельность или состояние, свойственное одной лишь душе, то она могла бы существовать отдельно от тела. А если нет ничего присущего лишь ей одной, то значит она не может существовать отдельно, а с ней дело обстоит так же, как с прямой линией, которая, поскольку она прямая, имеет много превходящего, например, то, что она может касаться медного шара лишь в одной точке. Однако прямая линия будет касаться его не как отдельно существующей, ведь она неотделима от тела, поскольку она всегда существует вместе с тем или иным телом. По-видимому, все состояния души связаны с телом. Негодование, кротость, страх, сострадание, отвага, а также радость, любовь и отвращение. Вместе с этими состояниями души испытывает нечто и тело. Иногда бывает так, что человека постигают большое очевидное горе, а он не испытывает ни возбуждения, ни страха. Иногда же маловажные и незначительные поводы вызывают волнение, а именно, когда тело приходит в возбуждение и оказывается в таком состоянии, как при гневе. Это еще более очевидно в тех случаях, когда не происходит ничего такого, что должно было бы возбудить страх, и тем не менее приходит в состояние человека, испытывающего страх. Если дело обстоит так, то ясно, что состояния души имеют свою основу в материи. Поэтому их определения должны быть именно такого рода. Например, гнев – это некоторое движение такого-то тела или его части, или его способности, вызванное тем-то ради того-то. Вот почему изучение всей души или такового рода состояния ее есть дело рассуждающего о природе. Однако рассуждающие о природе диалектик по-разному определили бы каждое из этих состояний души, например, что такое гнев. А именно, диалектик определил гнев как стремление отомстить за оскорбление или что-нибудь в этом роде. Рассуждающие же о природе как кипение крови или жара около сердца. Последние приводят в объяснение материю, первой форму и сущность, выраженную в определении. Ведь сущность вещи, выраженная в определении, есть ее форма. И если вещь имеется, то форма необходимо должна находиться в определенной материи. Например, сущность дома, выраженная в определении, такова. Дом есть укрытие, защищающее от разрушительных действий ветров, дождей и жары. Другой же скажет, что дом состоит из камней, кирпичей и бревен. А третий будет говорить о форме в них, имеющей такие-то цели. Итак, Кто из них есть, рассуждающий о природе? Тот ли, кто касается лишь материи, не обращая внимания на выраженную в определении сущность? Или тот, кто касается только ее? Или же, скорее, тот, кто исходит из того и другого? Но кто же такой в таком случае каждый из первых двух? Разве есть такой, кто изучал бы состояние материи, неотделимое от нее, и не рассматривал бы их как отделимое? Рассуждающий же о природе изучает все виды деятельности и состояния такого-то тела и такой-то материи. А то, что не таково, изучает другой, при случае, сведущий в искусстве, например, строитель или врачеватель. Свойства же, которые, хотя и неотделимы от тела, но, поскольку они не состояния определенного тела и берутся отвлеченно от тела, изучает математик. Отделенные же от всего телесного как таковое изучает тот, кто занимается первой философией. Но нужно вернуться к исходной точке нашего рассуждения. Мы сказали, что состояние души неотделимо от природной материи живых существ так, как неотделимо от тела от вога и страх, а не в том смысле, в каком неотделимы от тел линия и плоскость. Линию и плоскость можно исследовать, абстрагируясь от тела. Изучение же состояния души невозможно отвлеченно от тела, ведучего психические явления входят в предмет науки. О природе. Глава 2. Значение обзора взглядов философов-предшественников на душу. Два отличительных признака одушевленного. Душа как движущее начало. Взгляды Левкипа-Демокрита и пифагорейцев. Душа как нечто самодвижущееся. Взгляды Анаксагора, Эмпидокла, Платона. Душа как самодвижущее число. Разногласия о началах. Взгляды Фалеса, Диогена, Гераклита, Алкмиона, Гиппона, Крития. Три признаваемых философами-предшественниками признака души. Учение о том, что подобное познается подобным. Душа и начало. Возражение о Противоположности в началах. Происхождение названия жизни и души. Приступая к исследованию души, необходимо вместе с тем, при возникновении трудных вопросов, которые подлежат выяснению в дальнейшем, принимать во внимание мнение о души высказанное предшественниками, чтобы позаимствовать у них сказанное правильно и избежать всего, что ими сказано неправильно. Началом этого исследования будет изложение того, что больше всего считается свойственным душе по природе. «Одушевленное» более всего отличается от «неодушевленного» по-видимому двумя признаками – движением и ощущением. Поэтому от предшественников до нас дошли, пожалуй, два мнения о душе. Действительно, некоторые утверждают, что душа есть главным образом и прежде всего нечто движущее. Но, полагая, что недвижущееся само не может приводить в движение другое, они причислили душу к тому, что движется – Поэтому Демокрит утверждает, что душа есть некий огонь и тепло. А именно, из всего бесконечного, множества фигур и атомов, шаровидные атомы, говорит он, это огонь и душа. Они подобны так называемым пылинкам в воздухе, которые видны в солнечных лучах, проникающих через узкую щель. Образуемую ими смесь всякого рода семян он называет элементами всей природы. Подобным же образом толкует Левкип. Оба они считают шаровидные атомы душой, потому что атомы такой формы больше всех в состоянии проникать повсюду, и сами, будучи приведенными в движение, двигать и остальное. При этом оба полагают, что именно душа сообщает живым существам движение. Поэтому с дыханием, по их мнению, кончается жизнь. Именно когда окружающий воздух сжимает тела и вытесняет атомы, которые сообщают живым существам движение тем, что сами они никогда не находятся в состоянии покоя, возникает защита. Благодаря дыханию входят извне другие атомы, которые препятствуют выходу содержащихся в живых существах атомов, противодействуя этому сжатию и затвердению. И живые существа живут до тех пор, пока не в состоянии это делать. Сказанное о душе пифагорейцами имеет, по-видимому, тот же смысл. Некоторые из них утверждали, что пылинки в воздухе и составляют душу. Другие же, что душа есть то, что движет эти пылинки. Такое мнение о пылинках было высказано потому, что они кажутся непрерывно движущимися даже при полном безветрии. Таковы взгляды и тех, кто говорит, что душа есть само себя движущие. Взгляды Платона, Ксенократа, Алкмиона. Ведь все они, по-видимому, считают, что движение более всего свойственно душей, что все остальное приводится в движение душой. Душа же движет самое себя. Дело в том, что они не видели такого движущего, которое само бы не двигалось. Подобным же образом и Аноксагор говорит, что душа — это то, что движет, и как будто еще кто-то сказал, что ум привел все в движение, но высказал это не совсем так, как Демокрит. А именно, Демокрит просто утверждал, что душа и ум одно и то же, ведь истина, мол, то, что нам является. Поэтому Гомер, по его мнению, правильно изобразил, как Гектор лежит с помутившимся умом. Илиада 23.698 В самом деле, Демокрит не рассматривает ум как способность для постижения истины, а считает, что душа и ум одно и то же. Анаксагор высказывается об этом менее ясно. Действительно, часто он называет ум причиной прекрасного и справедливого, а иной раз он говорит, что ум есть душа, так как ум, мол, присущ всем живым существам, большим и малым, высшим и низшим. Между тем, очевидно, что во всяком случае то, что называют умом в смысле разумения, не присуще одинаково всем живым существам, даже не всем людям. Таким образом, те, кто обращал свое внимание на способность одушевленного существа к движению, признавали, что душа есть нечто в высшей степени подвижное. Те же, кто обращал свое внимание на познание и на чувственное восприятие одушевленным существом сущего, причисляли душу к началам, при этом одни из них считали, что этих начал много, другие считали, что начало одно – душа. Так, например, Эмпидокл считал, что душа состоит из всех элементов и что каждый из них есть душа. Он говорит «Землю землею мы зрим». «И воду мы видим водою, дивным эфиром эфир, огнем же огонь беспощадный, также любовью любовь и раздор ядовитым раздором». Эмпидокл о природе, фрагмент 109. Подобным образом и Платон изображает в тиме душу, как состоящую из элементов, ибо подобное, говорит он, познается подобным, вещи же происходят изначал. Такое же определение дано и в сочинении о философии, не идентифицированное сочинение Платона или самого Аристотеля, в последнем случае содержащее изложение взглядов Платона, его учеников или пифагорейцев. Само по себе живое состоит из идей единицы и первоначальной длины, ширины и глубины, остальное, помимо самого по себе живого, подобным же образом. Кроме того, Платон говорит и иначе. «Ум есть единица, знание двоится» так как оно стремится к единству в одном направлении. Мнение — есть число-плоскость, ощущение — число-телесное. Ум — единица или точка, знание — двоица или линия, мнение — троица или плоскость, и ощущение — четверица или тело, образуют по учению Платона ряд нисходящих ступеней, соответствующих объектам познания, от постижения единого до восприятия единичных предметов чувственного мира. Ведь числами он называл самые эйдесы и начала. Состоят же числа из элементов. Что касается вещей, то одни из них постигаются, мол, умом, а другие — знанием, третьим мнением, четвертое ощущением. А эти числа — и суть эйдеса вещей. А так как душа представлялась способной и приводить в движение, и познавать, то некоторые — ксенократ, ксенократ признали душу сочетанием обеих способностей, объявив ее само себя движущим числом. Что касается начала, то имеется разногласие, каковы они и сколько их, главным образом между теми, кто считает их телесными — Фалес, анаксимандр Гераклит, Демокрит, анаксимен и теми, кто признает их бестелесными — Пифагорейцы, Платон, Ксенократ, И также между этими и теми, кто, смешав телесное с бестелесным, объявляют начало состоящими из обоих. Импедокл, анексагор. Имеется разногласие относительно их числа. Одни признают лишь одно начало, другие несколько. Сообразно со взглядами на начало они объясняют и душу, ибо не противно разуму усматривать природу первых начал в способности приводить в движение. Вот почему некоторые полагали, что душа есть огонь. Ведь огонь состоит из тончайших частиц есть наиболее бестелесный элемент. Кроме того, прежде всего, он и находится в движении, приводив в движение остальное. Демокрит, со своей стороны, высказался с еще большей проницательностью, объяснив, почему каждая душа обладает обоими этими свойствами. У Аристотеля говорится неопределенно, посредством чего каждый из этих. В самом деле, по их мнению, душа – то же самое, что и ум а ум состоит из первичных и неделимых тел и способен к движению благодаря мелкости и фигуре своих частиц. Из всех фигур, говорит он, наиболее подвижно шаровидная таковы и ум, и огонь. Анаксегор, по-видимому, считал, что душа и ум не одно и то же, как мы уже сказали раньше, но рассматривает их как имеющие одинаковую природу. Разве только то, что главным образом ум он признает началом всего. Он, по крайней мере, утверждает, что из всего сущего только ум прост, не несмешан и чист. Одному и тому же началу он приписывает и то, и другое, и познание, и движение, говоря, что ум все привел в движение. По-видимому, и фалес, потому что о нем рассказывать, считал душу способной приводить в движение, ибо утверждал, что магнит имеет душу, так как движет железо. Диоген, как и некоторые другие, полагал, что душа есть воздух, считая, что воздух состоит из тончайших частиц и есть начало всего. Благодаря этому душа познает и приводит в движение. Она познает, поскольку воздух есть первое, и все остальное происходит из него. Она способна к движению, поскольку воздух – самое тонкое. И Гераклит утверждает, что душа есть начало, поскольку у она, мол, есть испарение, из которого составляется все остальное. Кроме того она нечто в высшей степени бестелесное и непрестанно текучее, подвижное же познается подвижным. Что все сущее находится в движении, предполагал и он, и большинство. Такого же приблизительно взгляда на душу придерживался, кажется, и Алкмион. А именно он утверждает, что она бессмертна, потому что сходна с бессмертными существами. А бессмертие ей присуще, поскольку она находится в постоянном движении. Ведь все божественное, так Аристотель называет небесные тела, находится всегда в непрерывном движении — луна, солнце, звезды и все небо. Некоторые из тех, кто мыслил более грубо, даже утверждали, что душа есть вода, как, например, гиппон. Они пришли к этому убеждению, надо полагать, имея в виду семя, которое у всех живых существ влажно. Ибо тем, кто утверждал, что душа есть кровь, Гиппон возражал, указывая, что семя есть первичная душа, а не кровь. Другие же, как Критий, утверждали, что душа есть кровь, считая, что ощущения более всего свойственны душе, а присущность их душе объясняется природой крови. Критий. Умер в 404 году до нашей эры ученик Горгия и Сократа, тиран. Возникновение веры в богов Критий толковал как изобретение хитрого государственного деятеля. Таким образом, все элементы, кроме земли, нашли себе сторонника. Землю никто не объявлял душой, разве только если кто говорил, что душа состоит из всех элементов или что она — совокупность всех. Итак, все философы, можно сказать, определяли душу тремя признаками – движением, ощущением, бестелесностью. Каждая из этих признаков возводится к началу. Поэтому даже те, кто определяет ее через познавание, изображают душу как элемент или как состоящую из элементов, при этом они все высказываются почти одинаково, за исключением одного, имеется в виду анаксагор. В самом деле они утверждают, что подобное познается подобным. Поскольку же душа познает все, она, по их мнению, состоит из всех начал. Таким образом, те, кто признает одну причину и один элемент, считают и душу чем-то одним, например, огнем или воздухом. Признающие же много начал считают и душу, состоящую из многих начал. Только один аннексагор утверждает, что ум ничему не подвержен и ни с чем другим ничего общего не имеет. Но таким образом и по какой причине ум, будучи таким, познает? Этого он сам не сказал, и из его слов не ясно. А те, кто признает противоположности в началах, импедокл, считают, что и душа состоит из противоположностей. Те же, кто признает одну из противоположностей, гиппон, гераклит, например, теплое или холодное, или нечто вроде этого, признают и душу одной из противоположностей. Вот почему они ссылаются при этом и на имена. Одни те, кто называют душу теплом, от тепла производят название «жизни». Имеется в виду ложная этимология слова «дзен» — «жить», как производного от слова «дзяо» — «киплю». В тепле усматривали сущность души Демокрит, Гераклит, Критий. Другие те, кто называет душу холодом, утверждают, что душа получает свое наименование от дыхания и охлаждения. Имеется в виду этимологическая связь слова «психия» — «душа» со словом «анапсихо» — «охлаждаю», о которой говорится в диалоге Платона Кротил. Таковы дошедшие до нас взгляды на душу и основания этих взглядов. Глава 3 Взгляд на сущность души как на движение и выводы, вытекающие из такого взгляда. точки зрения Демокрита. Учение Платона о мировой душе и возражение Аристотеля. Критика взгляда на душу как нечто протяженное и на мышление как на круговращение. Причина кругообращения – неба органическая связь души с телом. Итак, прежде всего надо рассмотреть движение. Ведь быть может не только неправильно, что сущность души такова, как они утверждают те, кто признает ее чем-то движущим само себя или способным приводить движение. Но и присущность ей движения есть нечто несообразное. Действительно, уже раньше было сказано, что вовсе нет необходимости, чтобы движущее само двигалось. Все движется двояким образом, или при посредстве другого, или само по себе. Мы называем движущимся при посредстве другого все, что движется, потому что оно находится на движущемся. Например, корабельников. Ведь последние не так движутся, как судно. Оно движется само по себе, а те, потому что находятся на движущемся. Это видно, если смотреть на части их тела. Ведь свойственное ногам движение есть хождение, оно-то и присуще людям. Но этого движения нет у корабельника во время плавания. Поскольку двояко говорится о движущемся, рассмотрим теперь, движется ли душа сама по себе, или она только причастна движению. Так как имеется четыре вида движений, перемещения, превращения, убывания и возрастания, то душа должна была бы иметь или одно из этих движений, или несколько, или все. Если душа движется не при входящем образом, то движение должно быть ей присуще по природе, а если движение, то и место. Ведь все названные движения происходят в каком-то месте. Но если сущность души заключается в том, что она сама себя движет, то движение ей будет присуще непревходящим образом, как, например, белому или имеющему размер в три локтя. Ведь и последние движутся, но превходящим образом, а именно потому, что движется тело, которому они присущи. Поэтому они не занимают места. У души же оно должно быть, если только душа от природы причастна движению. Далее, если движение присуще душе от природы, то она могла бы быть приведена в движение и посторонней силой, а если бы посторонней силой, то и от природы. Иначе говоря, если бы движение души, подобно движению физических тел, составленных из элементов, было направлено к ее естественному месту, то так же, как и эти тела, она могла бы быть приведена в движение или в состояние покоя посторонней силой. И наоборот, если бы она подчинялась посторонним силам, то ее движение определялось бы природой, подобной природе этих тел. Согласно Аристотелю, в целом животное движет само себя по природе, а тело его может двигаться и по природе, и насильственно против природы. Началом же самодвижения животного является душа, которая сама неподвижна. Так же обстоит дело и с покоем. Ведь куда вещь стремится от природы, там же она от природы находится в покое. И точно так же, куда вещь движется под действием посторонней силы, Там же она под действием посторонней силы находится в покое. Каковы же будут движения души и состояния и ее покоя под действием посторонней силы, это нелегко объяснить даже тем, кто склонен к вымыслам. Далее, если движение души будет совершаться вверх, то она будет огнем. Если же вниз, то землей. Ведь так движутся эти тела. То же самое можно сказать и о промежуточных элементах. Кроме того... Так как совершенно очевидно, что душа движет тело, то естественно предположить, что она вызывает те же движения, какими и сама движется. А если так, то правильно сказать и обратное. Что каким движением движется тело, таким движется и сама душа. Тело же движется в пространстве. Таким образом и душа должна двигаться в соответствии с телом, перемещаясь или вся в целом, или отдельными своими частями. Если это возможно было бы также возможно, чтобы душа, выйдя из тела, снова вернулась в него. Из этого следовало бы, что живые существа, умерев, могли бы ожить. Движение души было бы превходящим, если бы оно совершалось под действием чего-то иного, ведь живое существо может быть толкаемо посторонней силой. Однако то, что по своей сущности движет само себя, не должно двигаться под действием чего-то другого, разве что превходящим образом. Подобно тому, как благое само по себе не может быть благим через другое или благое через само себя, благим ради иного. Кто-нибудь мог бы сказать, что, скорее всего, душа, если только она приводится в движение, движется под действием чувственно воспринимаемого. Но и в том случае, если душа действительно движет в самое себя, она и сама должна была бы быть приведена в движение. Так что если всякое движение есть то или иное отклонение движущегося, поскольку оно движется, то и душа отклонялась бы от своей сущности, если только она не движет себя превходящим образом, а движение свойственно ее сущности самой по себе. Некоторые утверждают, что душа движет тело, в котором она находится, потому что она сама движется. Таково мнение Демокрита, сходное с высказыванием постановщика комедии «Филиппа». Филипп, сын Аристофана, о том, что Дедал сообщил движение деревянному извоению Афродиты, влив в него ртуть. Подобное говорит и Демокрит. А именно, он утверждает, что неделимые шарообразные тельца, которые по своей природе никогда не остаются в состоянии покоя, двигаясь, влекут за собой и приводят движение все тело. Мы спросим, эти ли неделимые тельца вызывают и покой? Трудно, да и невозможно сказать, как это может произойти. Вообще, душа, надо полагать, движет живое существо не так, а некоторым решениям и мыслям. Подобным же образом и Тимей, смотри, Платон, Тимей, объясняет естественными причинами, как душа движет тело. А именно, благодаря тесной связи с телом, душа, собственно, движением движет и тело. Душа, по его мнению, составлена из элементов и разделена в соответствии с гармоническими числами. Для того, чтобы сообщить ей врожденное чувство гармонии, и чтобы Вселенная двигалась равномерно, Димиург прямую линию превратил в круговую. При этом, разделив один круг на два круга, соприкасающиеся в двух точках, он снова один из них разделил на семь кругов, дабы круговращения неба были движениями души. Из двух этих кругов поставленных наклонно друг к другу, один соответствует тождественному, то есть круговороту неподвижных по отношению друг к другу звезд, а второй иному, то есть движению Луны, Солнца, Венеры, Меркурия, Марса, Юпитера и Сатурна, которые перемещаются на небесном своде относительно звезд и друг друга. Прежде всего, неправильно утверждать, что душа есть пространственная величина. Ведь ясно, что Тимей хочет представить душу мира такой, каков так называемый ум, а не такой, какова, например, ощущающая душа или выражающая желание, ибо движение последних не круговое. Ум же един и непрерывен, как мышление. Мышление же — это мысли, а мысли едины в том смысле, что следуют друг за другом наподобие числа, но не как пространственная величина. Поэтому и ум непрерывен не таким образом, а он либо не имеет частей, либо не так непрерывен, как пространственная величина. В самом деле, если бы ум был пространственной величиной, как бы он мыслил любую из своих частей? Частей в смысле пространственных величин или в смысле точек, если и точку следует называть частью пространственной величины? Если в смысле точек, а их бесчисленное множество, то ясно, что они никогда не будут пройдены умом до конца. Если же в смысле пространственных величин, то ум часто, или бесконечное число раз, будет мыслить одно и то же. Между тем очевидно, что можно мыслить что-то один раз. А если уму достаточно коснуться предмета одной из своих частей, то зачем ему совершать круговое движение или вообще для чего обладать пространственной величиной? Если же для того, чтобы мыслить, необходимо коснуться предмета всем кругом, то какой будет иметь значение прикосновение отдельными частями? Далее. Как может делимое мыслить неделимое или неделимое делимое? Необходимо, однако, чтобы ум был таким кругом, ведь движение ума – это мышление, а движение круга – вращение. Если таким образом мышление есть круга вращения, то ум будет кругом, вращение которого есть мышление. Что же тогда ум будет мыслить постоянно? Ведь мысль он должен вечно, если круговое вращение вечно. Мысли, направленные на деятельность, имеют границу, ведь все такие мысли ради чего-то другого. Подобным же образом мысли, направленные на умозрительное, ограничены обоснованиями. А всякое обоснование есть определение или доказательство. Доказательство же исходит из некоего начала и так или иначе имеет свое завершение в умозаключении или выводе. Если же доказательства и не доходит до конца, то, по крайней мере, не возвращаются назад к началу, а всегда, присовокупляя средние и крайние термины, идут прямым путем. Между тем, круговое движение снова возвращается к началу. Что касается определений, то все они имеют свое завершение. Далее. Если одно и то же круговое движение повторится несколько раз, то придется несколько раз мыслить одно и то же. Далее. Мышление скорее похоже на покой и остановку, нежели на движение. И точно так же умозаключение. С другой же стороны, трудное и вынужденное – Блаженство не доставляют. Если же движение не есть сущность души, то душа двигалась бы вопреки своей природе. Также должно было бы быть тягостно для души быть соединенной с телом и не быть в состоянии освободиться от него. Более того, она должна была бы избегать его, если только уму лучше не быть связанным с телом, как это обычно утверждают и как с этим многие соглашаются. По представлению Орфиков и Платона, тело темнится для души. О том, что уму лучше не быть связанным с телом, говорил Анаксагор. Не также причина круговращения неба, ведь сущность души не может быть причиной этого кругового движения, ибо так душа движется лишь при входящим образом. Тело также не есть причина этого, скорее душа есть причина движения тела. С другой стороны, и не говорят, что подобное движение присуще душе потому, что оно лучше. И всё же бог должен был бы побудить душу круговому движению по той причине, что ей лучше двигаться, чем покоиться, и что двигаться круговым движением лучше, нежели другим. Так как такое рассмотрение более подобает другого рода исследованиям, движение как таковое самим Аристотелем рассматривается в физике, а вопросы, касающиеся перводвигателя, разбираются в метафизике, то мы теперь его оставим. Однако нелепым оказывается и в этом учении, и в большинстве высказывания о душе вот что. Эти философы связывают душу с телом и помещают ее в него, не объясняя при этом, в чем причина этой связи и каково состояние тела. Однако такое объяснение, думается, необходимо. Ведь именно в силу связи одно действует, другое испытывает воздействие. Одно приводится в движение, другое движет а такая взаимная связь не свойственна вещам, случайно соединенным друг с другом. Эти философы стараются только указать, какова душа, а теле же, которые должно ее принять, они больше не дают никаких объяснений, словно любая душа может проникать в любое тело, как говорится в пифагорейских мифах. Между тем, по-видимому, каждое тело имеет присущую лишь ему форму или образ. Эти же философы говорят так, как если бы кто утверждал, что строительное искусство может проникать в флейту. На самом же деле необходимо, чтобы каждое искусство пользовалось своими орудиями, а душа — своим телом. Глава 4 Критика взгляда на душу как на гармонию. Взгляд Эмпидокла и связанный с ним апории, движение души и их истолкование. Учение о душе, как самодвижущем числе и связанные с ним апории, критика этого учения. Имеется и другое дошедшее до нас мнение о душе, убедительное для многих не менее, чем изложенное выше, но уже подвергнутое обсуждению и как бы давшее в себе отчет в общедоступных сочинениях. Душа, согласно этому мнению, есть некая гармония. Гармония же есть смешение и сочетание противоположностей, Из противоположностей составлены и Однако гармония есть определенное соотношение смешанных частей или соединение частей. Душа же не может быть ни тем, ни другим. Далее. Приводить в движение не свойственно гармонии. Между тем, все приписывают это свойство, так сказать, преимущественно душе. Говорить о гармонии подобает больше в отношении здоровья и вообще в отношении превосходных телесных свойств, нежели в отношении души. Это станет совершенно очевидным, если попытаться свести состояние и действие души к некоторой гармонии, ибо трудно согласовать их. Далее, говоря о гармонии, мы имеем в виду два ее значения. Во-первых, гармония в собственном смысле есть сочетание величин, которым свойственны движение и положение, когда они так прилажены друг к другу, что больше уже не могут принять в себя ничего однородного. Во-вторых, гармонии есть соотношение частей, составляющих смесь. Так вот, нет никакого разумного основания приложить какое-либо из этих значений к душе. Связь частей тела чрезвычайно легко обнаружить, ведь существует многие и многообразные сочетания таких частей, а из чего составленным и каким сочетанием следует признать ум или способность ощущения или способность стремления. Также нелепо считать душу соотношением смеси. Ведь смесь элементов в плоти имеет другое соотношение, чем в костях. А то получится, что имеется много душ, расположенных по всему телу, если только все состоит из смеси элементов, а соотношение смеси составляет гармонию, то есть душу. Можно было бы потребовать от импедукла ответа на следующий вопрос, поскольку он утверждает, что каждая вещь существует в силу определенного соотношения ее частей. Есть ли душа? Такое соотношение или, скорее, нечто иное, находящееся внутри частей тела. Далее. Есть ли дружба причина случайного смешения или смешения имеющего определенное соотношение? И есть ли душа само соотношение, и она составляет нечто иное помимо него? Вот какие вопросы вызывает это мнение. Если же душа есть нечто отличное от смеси, то почему она уничтожается вместе с плотью и другими частями живого существа? Кроме того, если не всякая часть тела имеет душу, а душа не есть в смеси, то что же погибает, когда душа покидает тело? Таким образом, из сказанного ясно, что душа не может не быть гармонией, не совершать круговращения. Но, как мы сказали, душа может двигаться при превходящим образом и проводить движение в самое себя, подобно тому, как может двигаться тело, в котором она находится, а тело приводится в движение душой, По-другому совершать пространственные движения ей невозможно. Имеется еще больше оснований усомниться в том, что душа движется, если обратить внимание на следующее. А именно, мы говорим, что душа скорбит, радуется, дерзает, испытывает страх, далее что она гневается, ощущает, размышляет. Все это кажется движениями. И потому можно было бы подумать, что и сама душа движется. Но это вовсе не необходимо. Ведь если и скорбеть, радоваться, размышлять – это именно движение, и все это означает быть приведенным в движение, то такое движение вызывается душой, например, гнев или страх от того, что сердце вот так-то приходит в движение. Размышление, быть может, означает такое вот движение сердца или чего-то иного, причем в одних случаях происходит перемещение, в других – превращение, какие и как – об этом особый разговор. Между тем, сказать, что душа гневается — это то же, что сказать «душа ткёт или «строит дом». Ведь лучше, пожалуй, не говорить, что душа сочувствует или учится или размышляет, а говорить, что человек делает это душою, сочувствует, учится или размышляет. И это не означает, что движение находится в душе, а означает, что оно тот доходит до нее, то исходит от нее, так восприятие таких-то вещей доходит до нее — а воспоминания — от души к движениям или их остаткам в органах чувств. Что касается ума, то он, будучи некоторой сущностью, появляется, по-видимому, внутри души и не разрушается. Ведь разрушение вызывается главным образом ослаблением в старости. Здесь же с умом происходит примерно то же, что с органами чувств. В самом деле, если бы старик получил глаз юноши, то он видел бы подобное ему. Таким образом, старение происходит не от того, что душа претерпела какое-то изменение, а от того, что претерпело изменение тела, в котором она находится, подобно тому, как это бывает при опьянениях и болезнях. Мышление и умозрение также слабеют, когда внутри разрушается нечто другое. Само же мышление ничему не подвержено. Размышление, любовь или отвращение – это состояние не ума, а того существа, которое им обладает, поскольку оно им обладает. Вот почему, когда это существо повреждается, оно и не помнит и не любит. Ведь память и любовь относились не к уму, а к связи души и тела, которая исчезла. Ум же есть, пожалуй, нечто более божественное и ничему не подверженное. Из изложенного очевидно, что душа не может двигаться, а если она вообще не движется – то ясно, что она не может двигать самое себя. Из приведенных мнений наиболее нелепо то, будто душа есть само себя движущее число. У тех, кто высказывает это мнение, ксенократ, указанные выше несообразности вытекают из определения души как движущейся, а особые – из утверждения, будто душа есть число. В самом деле, как же мыслить единицу движущейся, раз она не имеет ни частей, ни различий. Под действием чего и каким образом она движется? Если она действительно способна приводить в движение и сама двигаться, то она должна иметь различия. Далее, так как утверждают, что линия, двигаясь, образует плоскость, а точка — линию, то и движение единиц должны составлять линии, ведь точка — это единица, имеющая определенное положение. В таком случае и число душа находится где-то и имеет определенное положение. Далее. Если от числа отнять некоторое число или единицу, то остается другое число. Между тем растения и многие животные, будучи рассечены, продолжают жить и, думается, имеют ту же по виду душу. Кажется безразлично, говорить ли о единицах или о маленьких тельцах. В самом деле, Если шарики Демокрита превратить в точки, оставив только их количество, то среди них будет нечто движущее и нечто движущееся, как в непрерывной величине. Указанное, то есть то, что среди них есть нечто движущее и нечто движущееся, происходит не из-за различия в размерах, велики ли они или малы, а в силу того, что они количество. Поэтому необходимо, чтобы было нечто, что двигало бы эти единицы. Если же душа есть движущие в живом существе, то так же и в числе, поэтому душа не может быть и движущим, и движущимся, а есть только движущие. Так вот, каким образом единица может быть такой? Ведь ей должно было бы быть присуще какое-то отличие от других единиц. А какое может быть у точки единицы отличие, кроме различия в положении? Следовательно, если единицы души в теле и точки тела различны, то единицы окажутся в том же самом месте, ведь каждая единица займет место точки. Однако если в одном и том же месте могут быть две точки, то что мешает тому, чтобы в нем было бесконечное их число? Ведь то, место чего неделимо, само не делимо. Если же точки, находящиеся в теле, составляют число душу, или если число находящихся в теле точек есть душа, то почему не все тела имеют душу? Ведь, кажется, во всех телах имеются точки, и притом бесчисленное множество. Кроме того, как могут точки отделиться и освободиться от своих тел, если линии неразделимы на точки? Другими словами, каким образом, исходя из этой концепции, можно объяснить отделение души от тела? Глава 5. Продолжение критики учения о душе как самодвижущем числе. Классификация традиционных определений души. Критика учения о душе как совокупности элементов. Учение орфиков о душе. Душа как составная часть вселенной, фалес. Вопрос о способностях души и ее единстве. Бывает, как мы сказали, что те, кто признает душу само себя движущим числом, Высказывают, с одной стороны, то же, что те, кто считает, что душа есть некое тело, состоящее из тончайших частиц, а с другой, собственной нелепостью, утверждая, подобно Демокриту, будто движение исходит от души. Ведь если душа находится во всем ощущающем теле, то при предположении, что душа есть некое тело, необходимо, чтобы в одном и том же месте находились два тела. Для тех, кто говорит, что душа есть число, в одной точке окажется много точек или окажется, что всякое тело имеет душу, если только внутри тела не находится какое-нибудь особое число, то есть нечто отличное от находящихся в теле точек. Получается также, что живое существо приводится в движение числом наподобие того, как происходит движение живого существа по изложенному нами учению Демокрита. Какая в самом деле разница? Говорят ли о перемещении маленьких шариков, больших единиц или вообще единиц? Ведь и в том, и в другом случае необходимо, чтобы живое существо двигалось силу того, что они движутся. А у тех, кто соединяет воедино движение число, получаются те же и многие другие такого рода нелепости. Ведь такое соединение не может быть не только определением души, но и ее превходящим свойствам. Это станет ясно, если, исходя из этого определения, попытаться объяснить состояние действия души, такие как размышления, ощущение удовольствия, печали и прочее тому подобное. Ибо, как мы раньше сказали, на основании движения числа нелегко даже строить догадки об этих состояниях и действиях души. Итак, до нас дошли три взгляда, согласно которым дается определение души. Одни утверждали, что первое – Душа больше всех способна приводить движение потому, что она движет самую себя. Другие, что второе, она есть тело, состоящее из тончайших частиц, или что она наименее телесна по сравнению со всем остальным. Мы перебирали почти все связанные с этим определениями затруднения и противоречия. Остается рассмотреть, на каком основании говорится, что третья душа, состоит из элементов. Имеются в виду четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь. Высказывается это мнение, чтобы объяснить, как душа воспринимает сущие и как она познает каждую вещь. Но с этим мнением неизбежно связано много несообразного. Те, кто придерживается его, считают, что подобное познается подобным, словно предполагая, что душа — это сами вещи. Но ведь существуют не только элементы, но и многое другое, вернее сказать, бесконечное число вещей, состоящих из этих элементов. Допустим, что душа познает и воспринимает то, из чего состоит каждая отдельная вещь. Но чем душа познает или воспринимает составное целое, например, что такое Бог, человек, плоть или кость, и точно так же любое другое составное, ведь не как попало образуют элементы каждой из них, а в определенном соотношении сочетании как говорит о косте Эмпидокл. «Но земля, приблагая в своих мощногрудых горнилах Два из уделов восьми получила от светлой Нестиды и от Гефеста 4 в ее крупногрудые горны. Нестида – сицилийское божество, олицетворяющее влагу. Гефест – бог огня. Поэтому нет никакой пользы от того, что элементы будут находиться в душе, если в ней не будет также их соотношений и сочетаний. В самом деле, каждый элемент познает себе подобное, но ничто не познает кости или человека, если они не будут также находиться в душе. А что это невозможно, об этом не стоит толковать. В самом деле, разве заключает в себе недоумение вопрос, находится ли в душе камень или человек? И точно так же благое и неблагое. То же рассуждение относится и ко всему остальному. Далее. «Раз о сущем» говорится во многих значениях. Оно означает то определенное «нечто», то количество или качество, или какой нибудь другое из уже различенных родов сущего, то будет ли душа состоять из всех этих родов сущего или нет? Но, думаю, нет элементов, которые были бы общи всем этим родам сущего. Не состоит ли душа только из тех элементов, которые образуют сущность? Как же она тогда познает каждый из других элементов? Или, быть может, скажут, что для каждого рода имеются только ему присущие элементы и начало, и из них состоит душа. Стало быть, душа будет и количеством, и качеством, и сущностью. Но невозможно, чтобы из элементов количества состояла сущность, а не количество. Для тех, кто говорит, что душа состоит из всех элементов, вытекают эти и еще другие такого рода несообразности. Также нелепо, с одной стороны, утверждать, что подобное от подобного ничего не претерпевает, а с другой, что подобное ощущается подобным и подобным познается. Ведь те, кто это утверждает, признают, что ощущение есть некое претерпевание и приведение в движение, точно так же, как мышление и познание. Сколь много сомнений и затруднений возникает, когда утверждают, как это делает импедокл, что отдельные вещи познаются телесными элементами, притом подобное подобным. Это видно из следующего. А именно, те части тела живого существа, которые состоят просто из земли, каковы кости, жилы, волосы, ничего, по-видимому, не воспринимают. Следовательно, не воспринимают и себе подобного. Но ведь по этому учению они должны воспринимать. Далее. У каждого начала, если придерживаться учением Эмпидокла, Будет больше незнания, чем знания. Ведь каждое начало познаёт что-то одно, многое же, а именно все остальное, останется неизвестным ему. Получается, по импедоклу, что Бог наименее разумный из всех существ, ибо только он не будет знать один элемент — вражду. Смертные же будут знать всё, ведь каждый из них состоит из всех элементов. И вообще, почему не все сущее имеют душу, раз всякое сущее есть либо элемент, либо состоит из одного элемента, или из нескольких, или из всех? Ибо необходимо, чтобы оно познавало или один элемент, или несколько, или все. Можно было бы также поставить вопрос, что же объединяет эти элементы? Ведь элементы подобны материи, а самое главное есть то, что их скрепляет, каково бы оно ни было. Однако невозможно, чтобы существовало нечто, превосходящее душу и властвующее над ней. Еще менее возможно, чтобы существовало нечто, превосходящее ум. Ведь разумно считать, что ум есть самое изначальное и по природе главенствующее. А эти философы утверждают, будто элементы суть первоначала всего сущего. Все те, кто признает душу состоящей из элементов на том основании, что она познает и воспринимает все сущее, равные те, кто признает ее больше всех способной приводить движение, имеют в виду не всякую душу. Ибо не все, что ощущает, способно двигаться. Ведь известно, что некоторые живые существа всегда находятся на одном месте, хотя, по крайней мере, так считают, душа производит в живом существе единственно лишь этот род движения, перемещение. Точно так же, имеют в виду не всякую душу те, кто считают ум и способность ощущения состоящими из элементов. Ведь известно, что растения живут не перемещаясь и не ощущая, и что многие животные не обладают способностью мыслить. Если бы даже кто-нибудь не возражал против этого, и счел бы ум и способность ощущения за некоторую часть души, то и в этом случае не было бы сказано что-либо общее ни о всякой душе вообще, ни о какой-нибудь одной в целом. Этим же недостатком страдает и учение, изложенное в так называемых орфических песнопениях. А именно, в них говорится, что душа, носимая ветрами, появляется из Вселенной при вдыхании. Однако не может это случиться ни с растениями, ни с некоторыми животными, поскольку не все живые существа дышат. Это упустили из виду те, кто придерживался такого мнения. Если же необходимо признать душу, состоящую из элементов, то не обязательно из всех. В самом деле, достаточно одного из каждых двух противоположных элементов, чтобы он различил сам себя и свою противоположность. Ведь посредством прямого мы познаем и его, и кривое. Именно линейка различает то и другое. Кривое же не есть мерило ни самого себя, ни прямого. Некоторые также утверждают, что душа разлита во всем. Быть может, исходя из этого, Ифалес думал, что все полно богов. Аэций. Согласно Фалесу, ум есть божество мироздания, все одушевлено и полно демонов. 17.2. Цицерон. По словам Фалеса, люди считают, что все созерцаемое необходимо полно богов. Делигибус. 2.20. Такой взгляд вызывает некоторые сомнения. А именно, почему душа, находясь в воздухе или в огне, не производит живого существа, а, находясь в смеси элементов, производит, хотя, казалось бы, в этих двух элементах она лучше. Впрочем, можно было бы спросить, почему душа, находящаяся в воздухе, лучше и бессмертнее, нежели душа живых существ? В обоих случаях, и тогда, когда душа состоит из воздуха или огня, и тогда, когда ее образуют все элементы, получается нелепость и нечто, противоречащее разуму. Ведь действительно, говорить, что огонь и воздух – суть живые существа, это в высшей степени противоречит разуму, а не называть их живыми существами, если они заключают в себе душу, нелепо. Мнение о том, что душа находится в этих элементах, исходит, по-видимому, из того, что целая однородна с частями. Это с необходимостью приводит к утверждению, что и душа однородна с частями, если верно, что живые существа становятся одушевленными благодаря тому, что они впитывают в себя нечто из окружающего. Но если воздух, рассеиваясь и остается однородным, а душа, наоборот, состоит из неоднородных частей, то ясно, что одна часть души имеется в воздухе, другая же нет. Следовательно, необходимо, чтобы или душа состояла из однородных частей, или чтобы она не содержалась ни в одной части Вселенной. И сказанного таким образом очевидно, что душе свойственно познавать не потому, что она состоит из элементов, а также ясно, что не подобает и неправильно говорить, будто она движется. А так как душе свойственно познавать, ощущать, думать, а также желать и хотеть, и вообще ей свойственны стремления, пространственные же движения возникают у живых существ под действием души, и от нее зависит также рост, зрелость и упадок, то спрашивается, следует ли приписывать каждое такое состояние всей душе, и мыслим ли мы, ощущаем, движемся, действуем или претерпеваем все остальное всей душой, или одно одной ее частью, другой другой, и присуща ли жизнь какой-нибудь одной из этих частей, или нескольким, или всем, или же есть какая-нибудь другая причина жизни. Некоторые говорят, что душа имеет части. Речь идет о Платоне, выделявшем в душе три части, разумную в голове, аффективную или движимую страстями в груди и вожделеющую, под диафрагмой. И одной частью она мыслит, другой желает. Но что же тогда скрепляет душу, если она по природе имеет части? Во всяком случае, не тело. Ибо, думается, скорее наоборот, душа скрепляет тело. Ведь когда душа покидает тело, оно распадается и сгнивает. Следовательно, если душу делает единое нечто другое, то это другое, скорее всего, и было бы душой. Но тогда, в свою очередь, необходимо возникает вопрос о нем. Едино ли оно? Или состоит из многих частей? Ведь если оно едино, то почему не допустить сразу, что и душа едина? Если же оно имеет части, то опять необходимо доискиваться, что такое то, что скрепляет его, и так далее до бесконечности. Можно было бы поставить вопросы о частях души. Какое значение имеет каждая часть тела? Ведь если душа в целом скрепляет все тело, то и каждой ее части надлежит скреплять какую-то часть тела. Но это представляется невозможным, ибо какую часть каким образом ум будет скреплять, трудно и вообразить. Известно также, что растения, будучи разрезаны, продолжают жить. Равны и некоторые насекомые, словно каждая такая часть, имеет ту же душу, если не по числу, то по виду. В самом деле, каждая из этих частей некоторое время имеет ощущение и движется в пространстве. Если эти части и не живут долго, то в этом нет ничего странного, ведь они не имеют органов, чтобы сохранять свою природу. Тем не менее, в каждой рассеченной части имеются все части души, эти части души однородны, друг с другом, поскольку они не существуют отдельно друг от друга, с душой в целом, поскольку она делима. В некоторых рукописях написано «неделима». По-видимому, начало жизни в растениях также есть некая душа, ведь оно единственное, что общее животным и растением. И начало это отделимо от начала ощущений, но без него ничто не может иметь ощущения.